Благодарности. У меня есть друг, который называет Дитя среди чужих моей проклятой книгой. А все потому, что за те 2-3 года, где-то с 2016 по 2019, пока я писал и продавал роман, который вы сейчас держите в руках, в моей писательской жизни произошло много ужасного. У меня сменилась вереница агентов. Сама книга стала горячей точкой, где бились больше редакторов и издателей, чем я смогу назвать, а другие мои книги тогда были замешаны во всевозможных беспорядочных стрессовых издательских перипетиях. Мягко говоря, было тяжеловато. Поэтому должен сказать, что испытываю огромную радость и облегчение от того, что роман наконец дошел до ваших рук в целости и сохранности. Он свободен от бурных, ненастных ветров начала моей карьеры, а также дошел до того состояния, когда им можно наслаждаться. Уверен, проклятие снято. Многие люди были частью путешествия этой книги. И если вы не против, я быстро поблагодарю их за поддержку, преданность делу и профессионализм. Прежде всего я хочу сказать спасибо моим первым читателям, Поскольку это мой первый жанровый роман, их было много, и все они дали отличные комментарии, которые сделали книгу лучше. Томасу Джойсу, Келли Янг, Алану Бакстеру, Энтони Центофанте, Эйлен Симарт, Джордану Смиту и Джейку Марли. Простите, если кого-то пропустил, все же это было не вчера, ребят. И, пожалуйста, дайте знать, чтобы я поблагодарил вас в следующий раз. Особую благодарность – Хочу выразить Джону Оссе за то, что он терпеливо отвечал на все мои многочисленные вопросы по электронной почте и по телефону относительно тактики полиции и ФБР. Джон специальный агент ФБР в отставке, который более 25 лет прослужил в местных отделениях Сан-Антонио, Майами и Чикаго и курировал множество национальных и международных уголовных дел. А еще он был невероятно добр и щедр согласившись уделить время еще не публиковавшемуся в то время романисту. Как и большинство писателей в подобной ситуации, я должен от всего сердца выразить свое спасибо и предупредить, что любые ошибки или допущенные вольности лежат полностью на моей совести. Также я хочу быстро поблагодарить Донну Фракасси за то, что помогла мне с некоторыми медицинскими деталями, И рода Фракассе за ответы на мои вопросы о юридических тонкостях. Хочу поблагодарить Орена Идза, редактора, который купил эту книгу для Skyhorse Taylor's Press, и редактора Джейсона Кацмана, которому передали руль, и который помог нам пересечь финишную черту. Этот роман особенный для меня по многим причинам, одна из которых заключается в том, что именно благодаря этой книге я познакомился с моим замечательным литературным агентом Элизабет Копс. Спасибо, что поверила в эту книгу и в меня. Ты самая лучшая, Э. Наконец, и это самое главное, бесконечная благодарность моей удивительной семье, которая поддерживала меня в самый бурный профессиональный период моей жизни и чьи неизменные любовь и терпение сняли все проклятия, которые только можно представить. «Мама и папа, я люблю вас. Доминик, спасибо за то, что ты такой удивительный юноша и за то, что выслушал все безумные идеи своего отца за обеденным столом. И моей жене, Стефани, спасибо тебе за... ну, за все, но особенно за бесконечное терпение и любовь и за то, что помогаешь мне жить. Я так сильно тебя люблю. И тебе. Да, тебе, дорогой читатель. Спасибо за чтение. Надеюсь, еще увидимся. Не бойся. Лос-Анджелес, Калифорния, апрель 2022. -го.